Голодный дом Из серых сумерек вырывается свет, сверкает над горным хребтом и молоком стекает во фьорд. На прибрежной гальке появился на свет второй ягненок. Он тоже темно-рыжий, как и первый. «Чертова тварь! Так нестись к морю, чтобы родить! Можно подумать, она хотела утопить бедолагу!» Я смываю кровь с рук. Бедолага тем временем неуклюже ковыляет к матери вместе с братом. Овца еще не оправилась, а резвые ягнята ведут отчаянную борьбу с силой земного притяжения, дрожа на тоненьких ножках, борются за свою жизнь на пути к соску матери. Собака зевает и кладет морду на передние лапы. Она устала от поисков. Я высматриваю воронов и чаек, других непрошенных гостей. Боюсь, что они налетят на ягнят, оставшихся на хуторском пастбище. Нам нужно домой. Рыжуха косится на меня своими недоверчивыми овечьими глазами. В них нет ни благодарности, ни послушания. Она лучшая в стаде, всегда ведет за собой других овец, которые лишь слепо следуют за ней. И то, что она не хочет рожать дома, а несется на берег, словно намереваясь броситься в море прямо во время ягнения, не сулит ничего хорошего. Я беру ягнят на руки и шагаю домой. Тира показывает дорогу. Овца следует за нами с громким блеянием, успевая на ходу скусывать бледные травинки. Весна в этом году ранняя. Вероятно, обернется июньскими морозами. Выбор у нас невелик. Капли талого снега стекают с пожухлой травы. Дорога превращается в ручей. То и дело на скалах и горных склонах раздается громкий шум. Зима выпускает фьорд из своих когтей. Глыбы снега и камней сползают в море. И всякий раз сердце стучит, как неисправный поршень. Они здесь нашли меня, черт возьми. Нет, еще нет. Иногда беспокойство гонит меня к фьорду и на склоны, откуда я осматриваю свое маленькое королевство, эту бесплодную голодную вотчину, и убеждаю себя, что она хорошо скрыта от посторонних глаз в скалах и кустарнике. Покинутый хутор, в котором, кажется, уже не одно десятилетие никто не живет. Голодный дом имевший когда-то другое, более оптимистичное название. Нынешнее не искушает судьбу, я на него полагаюсь. На небе ни облачко, нигде не вижу строек дыма, не слышу ни лая собак, ни человеческих голосов, ни шума моторов. Однако я этому не доверяю. Скрываюсь в доме, как лиса в норе, как бы коплав под камнем. Беглый преступник с двумя похищенными ягнятами. Дневной свет — ненадежный друг, но после бесконечной темной зимы я не могу его проклинать. Загоняю рыжуху с ягнятами к другим овцам, затем иду в дом. Встаю на пороге, закрываю глаза и втягиваю носом воздух. В доме пахнет влажностью, овечьим пометом и мокрой псиной. Резкий запах несет удивительное чувство защищенности. Дверной косяк был когда-то выкрашен в белый цвет, но теперь постерел от старости, стал гладким и мягким на ощупь, как женская рука, и я глажу его, проходя в дом. Это одна из тысяч дурных привычек, которые наполняют мое существование, составляют мне компанию или что-то вроде того. Восемь ступенек, и я в старой общей комнате, где на конторке под маленьким окном меня ждет дневник. Страницы истрепались и отсырели. Сегодня 15 мая, примерно. Безоблачное небо, штиль, восемь градусов тепла. Рыжуха родила двух темно-рыжих ягнят. Могло быть и хуже. Я кутаюсь в одеяло, достаю из выдвижного ящика варежки и стараюсь не смотреть на маленькую чугунную печку. Слишком ясная погода, чтобы топить, все равно, что запустить сигнальную ракету. Остается только писать, вспоминать и записывать. Однажды я назвал себя летописцем современности, и в этом что-то есть. Нет худо без добра. Сейчас я могу описывать давние события, сожалеть о том, что произошло, обуздать прошлое, вспомнить, как распалась связь, как потух свет и опустилась тьма.